Лучники расталкивали толпу, но никто не решался отправиться домой. «Ведь он не нас проклял, а короля, верно ведь?» — в полголоса переговаривались люди. И все взоры невольно обращались к галерее. Король по-прежнему стоял у балюстрады. Не отрываясь, смотрел он на обуглившуюся руку великого магистра, которая чернела на фоне багрово-красных поленьев. Обугленная рука. Вот и все, что осталось от могущества и славы великого магистра, все, что осталось от знаменитого ордена тамплиеров. Но недвижимое, эта рука застыла в жесте, предающем проклятию. — Ну что, брат мой? — сказал его высочество Волуа, криво улыбнувшись. — Надеюсь, вы теперь довольны? Филипп красивый обернулся на голос. — Нет, брат мой, — ответил он. — Я недоволен. Я совершил ошибку. Валуан опыжился от гордости. Наконец-то пришел его час торжества над братом. — Да, я совершил ошибку, — продолжал король. — Я должен был приказать вырвать им язык, а уж затем посылать их на костер. И невозмутимо спокойный, как и всегда, король в сопровождении Ногаре, Мариньи и первого камергера удалился в свои покои. Костер подернулся серым пеплом. Только там и сям вспыхивали искорки и тут же гасли. Галерею заволокло дымом, принесшим с собой удушливый запах жженого человеческого мяса. — Фу, как воняет, — сказал Людовик Наварский. «Нет, право же, ужасно воняет! Уйдем отсюда поскорее!» А юный принц Карл с тревогой думал, сумеет ли он в объятиях своей супруги Бланки забыть все, что он видел. Глава девятая. Ночные грабители. Покинув гостеприимный Крофнельской башни Готье и Филипп Доне, нерешительно брели по скользкой грязи, напряженно вглядываясь в темноту. Лодочник, доставивший их сюда, исчез, словно сквозь землю провалился. — Я же тебе говорил. — Этот старикашка мне сразу не понравился, — начал Готье. — Нельзя доверять первому встречному. — Ты слишком щедро с ним расплатился, — возразил Филипп. — Просто мошенник решил что пора ему развлечься, я отправился смотреть на казнь. Да это Бог, чтоб оно так и было. А что ж по твоему еще может быть? Не знаю, но чувствую, что вся это не к добру. Старик сам вызвался нас перевезти и всю дорогу плакался, что ничего не заработал с самого утра, а когда ему велели подождать, взял да и уехал. А что нам было делать? Ведь кроме него мы не нашли ни одного перевозчика. — Значит, выбирать не приходилось? — Правильно, — согласился брат. Только он слишком уж много задавал нам вопросов. Он замолк и прислушался, надеясь уловить стук весел в уключенных, но не услышал ничего, кроме негромкого ни плеска волн до отдаленного гула толпы, расходящейся по домам. Там, на еврейском острове, которые на завтра же парижане перекрестят в остров Тамплиеров, потух костер, подернулись пеплом угли. К едкому запаху дыма примешивался приторный запах речной воды. — Ничего не поделаешь, придется идти пешком, — сказал Готье, — хотя должно быть увязнем по уши. Но, ей-богу, после такой ночи стоит пострадать. Братья пошли вдоль стен Нельского отеля, поддерживая друг друга, чтобы не поскользнуться и не упасть. Они по-прежнему зорко вглядывались в ночной мрак, словно ища у него ответ. Перевозчика нигде не было видно. — А я все думаю, откуда они у них? — вдруг произнес Филипп. — Кто они? — Кошели. — «Опять об этих кошельках, — возмутился старший брат. Уверяю тебя, меня это ничуть не заботит. Знаю лишь одно. До сих пор мы с тобой от них такого прекрасного подарка не получали. Он нежно погладил ладонью кошель, висевший у пояса, и почувствовал под пальцами грани драгоценных рубинов.